Глава двадцать шестая «Будто в замедленной съемке вижу, как Давид подъезжает к самому бортику, попутно стягивая пиджак, хватается руками за поручни, ныряет в проем между стойками и падает вниз. Этого я уже не вижу, только слышу. Причем звуки такие, будто одновременно в бассейн прыгнуло еще с десяток человек. Наверное, охрана наша добежала». Если бы я сейчас не тонула, то с удовольствием позлорадствовала бы, представляя, как долго и нудно будет песочить их Давид за такой правтык. Но когда уши и глаза залиты водой, немного не до чужих косяков. «Марта, держись!» — слышу сквозь толщу воды. Я и так держалась, как могла. Если бы юбка на платье не была такой узкой и разрез был выше, продержалась бы дольше» но, обарахтаясь одними руками, быстро выбиваю все сил и еще глубже ухожу под воду. Правда, насколько глубокий бассейн, так и не успеваю понять, потому что утонуть мне не дают. Сначала Давид, который выталкивает меня на поверхность, потом охранники, которые держат нас с Давидом. «Давид, Давидович, отдайте ее нам!» – просит сдавленным голосом Анзор. «Еще бы, представляю, как их всех перетрясло!» «Не отдам!» Сцепив зубы, мотает головой муж и еще сильнее прижимает меня к себе свободной рукой. Второй рукой он держится за перила ступенек, ведущих в воду. Вокруг нас, как поплавки, торчат наши бесполезные охранники и еще какие-то незнакомые мне мужчины. То ли местная охрана, то ли просто сочувствующие граждане. Я моргаю, чтобы лучше видеть мужа, а сама мертвой хваткой вцепляюсь в его плечи. «Ты…» – хриплю и закашливаюсь. «Ты...» «Молчи!» Давид тоже хрипит, как будто это он тонул. Но я протестующе качаю головой и продолжаю. «Зачем ты прыгал, Давид? Ты же мог покалечиться!» «Еще сильнее!» Я вовремя проглатываю, чтобы его не обидеть. Представляю, какие у моего мужа сильные руки, если он умудрился до меня доплыть, найти меня под водой, а потом вынырнуть со мной на поверхность. «Почему ты такая непослушная, Марта?» Вместо ответа начинает отчитывать меня муж. Непослушная и упрямая. Я же просил тебя, поехали домой. Не даю договорить и обживаю его шею руками. Прости, я не хотела. Я не думала, что она решит меня утопить. Не утопить. Скорее выставить на посмешище. Или... Давид выглядывается в моё лицо. Ты что, плохо плаваешь? А ты не видел? Фыркаю и снова закашливаюсь. «Точно как топор, один в один!» «Марта, девочка, как же я испугался!» Давид утыкается альбомом в мой лоб, и я ловлю себя на том, что мы с ним сейчас на одном уровне, словно он крепко стоит на ногах, как на том снимке. «Давид Давидович, ну давайте мы вас вытащим!» Занудным голосом просит Зураб, и Давид нехотя передает меня Анзору. У бортика толпится народ». Нас уже ждут с пледами на готове. Тут же стоит кресло Давида. Анзор вытаскивает меня из бассейна и осторожно ставит на ноги. Мне на плечи мигом набрасывают плед. «Как вы стоять можете?» – спрашивает с опаской охранник. «Конечно, Анзор, не переживай. Со мной все ок». Отвечаю бодро и теряю сознание. Я лежу в незнакомой комнате на незнакомой кровати. Горит ночник, но он совсем не спасает. Такое ощущение, будто я все еще под водой, потому что вижу только смутные очертания мебели у стен. Наконец-то ты проснулась. Слышу шепот над своей макушкой. Продираюсь сквозь сознание и чувствую, что моя голова лежит на чем-то твердом. Тянусь рукой, пробую. Плечо. Судя по твердости, мужское. Пытаюсь привстать, вглядываюсь в мужчину, на котором лежу и меня бросает в холодную дрожь. «Ты!» Яростно шиплю. «Опять ты!» «Марта, что с тобой?» Звучит испуганный голос, а я хочу дотянуться, чтобы вцепиться в его обладателя, но руки безвольно падают обратно, и мне остается только шипеть. «Обманщик! Бессувестный лжец!» «В чем я тебя обманул, Марта?» «Не прикидывайся дурачком, росомаха!» «Какая росомаха? Ты что бредишь? Я твой муж!» Отбивается от меня росомаха, а я не просто уверена. Я точно знаю, что это он. «Ты не мой муж. У меня есть настоящий муж. Давид. Он самый лучший. Не такой, как ты. Ты же знал, что я перепутала комнаты и нарочно опоил меня какой-то дрянью». «Я? Опоил? Что за чушь?» «Нет, не чушь. Мне приснился сон, что я вышла за тебя замуж. Что это наша брачная ночь, а ты мой муж. Но ведь ты знал, что это не так. Знал и все равно воспользовался мной. Зачем ты вообще меня подобрал на той дороге? Мне кажется, что я кричу. Но из груди вырывается лишь хриплый шепот. Голос совсем меня не слушается. Руки тоже не слушаются. Я сжимаю кулаки и хочу ударить Росомаху. Но даже всех сил хватает только на то чтобы безвольно стучать ими о грудь, которая кажется каменной. И тут я проваливаюсь куда-то. Комната исчезает. Исчезает ночник, а вместе с ними исчезает росомаха. Из глаз непрерывно текут слезы. Я снова упираюсь во что-то твердое. «Успокойся, Мартуся, успокойся!» Кто-то перехватывает мои руки, и я облегченно всхлипываю. «Бабуля!» «Да, да, это я!» Она гладит меня по голове и укладывает на свою усохшую, затвердевшую грудь. «Ложись, моя мила, и спи». Я продолжаю всхлипывать, но бабуля безостановочно гладит меня по голове, то по плечам, то по спине, и я постепенно успокаиваюсь. «Какая ты неудобная стала!» Бормочу, устраиваясь поудобнее. Бабуля ничего не отвечает, лишь заботливо укутывает меня одеялом. «Спи, Мартуся» шепчет у меня в подсознании тихий голос. Я его не помню. Помню только то, что он мне очень дорог. Внезапно осознаю, что так и не спросила ни у Росомахи, ни у бабули, куда делся Давид. Но сил на то, чтобы выяснять о Давиде, совсем нет. И я проваливаюсь в сон, как будто внутри отключили источник питания. Открываю глаза и вижу над собой незнакомый потолок. Голова гудит, будто это не голова, а колокол кафедрального собора в родном городе. И вообще такое чувство, что я не проснулась, а очнулась. Обвожу глазами комнату, похоже на отдельный номер. Но испугаться не успеваю. Взгляд утыкается в мужа, который сидит возле меня в своем космическом кресле и спит. Руки заложены на груди, голова запрокинута, глаза закрыты. Он даже в такой неудобной позе красивый. Некоторое время им любуюсь, пока не спохватываюсь. Как я тут оказалась, и почему Давид спит в кресле? Напрягаю память, но из последних вменяемых воспоминаний получаю только холодную воду и мужа, который меня спас. Дальше начинается полнейшая дичь. Хотя, чему я удивляюсь? Весь последний месяц моей жизни это слово описывает, как нельзя лучше. Мне снились сны. Сначала Росомаха, потом Бабуля... «Бабуля, ладно, а вот зачем приснился Росомаха, не имею ни малейшего понятия. Зато хорошо помню во сне свое ощущение, что где-то рядом был Давид. Совсем рядом. И вот, пожалуйста, он здесь. А я уже решила записываться в сумасшедшее. Только ему неудобно так спать. Неужели он просидел возле меня всю ночь? Теперь уже неудобно мне. Но помучаться угрызениями совести не успеваю» потому что Давид открывает глаза, и наши взгляды встречаются. «Доброе утро», — говорю тихо мужу. «Доброе утро, Марта», — отвечает он, и я испытываю легкий шок, потому что Давид отводит взгляд, как будто... «Нет, этого не может быть. Возможно, я все-таки сошла с ума». «Ты что, все время был здесь?» — спрашиваю изумленно. Он кивает в ответ, и я растерянно замолкаю. «Ты упала в воду, а когда тебя вытащили, потеряла сознание», — говорит он. «Я не стал везти тебя домой. Снял в отеле номер, и тебя принесли сюда. У тебя началась лихорадка, я ввел тебе инъекцию из своей аптечки. Это мой препарат. Мне его прописал доктор. Хорошее обезболивающее, нормальный состав. Дозу взял втрое меньше, чем себе. Но ты так странно отреагировала». «Странно?» переспрашиваю. «Почему странно?» И снова испытываю шок, потому что готова поклясться. Давид на самом деле прячет глаза, как будто чувствует себя виноватым. Неужели из-за Зарины? Но разве он виноват, что эта истеричка столкнула меня в воду? «Ты разговаривала во сне», – дипломатично отвечает муж, и я облегченно машу рукой. «А, так бы сразу и сказал. Это не от твоих лекарств, Давид». У меня в детстве были приступы болтливости. Я еще маленькая была, когда начала разговаривать во сне. Меня водили по врачам, и те не нашли никаких отклонений. Сказали, это такой вид сомнабулизма. Просто есть лунатики, которые ночью ходят, а я ночью разговариваю. Но потом все прошло. Вот сейчас почему-то вернулось. Вид у Давида все такой же виноватый. Он подъезжает ближе к кровати и проводит ладонью по моим волосам. «Всё равно, ты говорила такие странные вещи?» «Какие?» «Он не отвечает, и я тоже молчу. Отворачиваюсь и смотрю в потолок. Оправдываться я не собираюсь. А если Давида что-то интересует, пускай спрашивает». «Что тебе рассказала Зарина?» «Меняет тему муж». «Что ты женился на мне, чтобы отомстить Тузару?» «Да? И за что же?» Давид заметно напрягается. За то, что он не пустил Зарину за тебя замуж. Вы с ним чего-то там не поделили? Какой-то раритет. А она потеряла ребёнка. Марта, посмотри на меня. Давид наклоняется над кроватью, и я нехотя поворачиваюсь. Ты ведь умненькая и наблюдательная. И ты меня неплохо изучила. Скажи, если бы я любил женщину, и она ждала моего ребёнка, разве меня смог бы остановить тузар? «Разве я стал бы кого-то слушать?» «Нет». Отвечаю честно, глядя в чёрные глаза. Хоть внутри становится очень больно от одной только мысли, что он мог полюбить кого-то, а не меня. Ещё и сделать ребёнка. Давид шумно втягивает воздух. «Зарина была моей невестой. Я тогда был молод и влюблён. Мы были помолвлены. Но перед самой свадьбой я узнал, что она мне изменяет». Это я отменил свадьбу, а не Тузар. Я отказался брать Зарину в жены. Она была беременна? Спрашиваю, комкая рукой простыню. Она действительно потеряла ребенка? Да, кивает Давид. Только это был не мой ребенок Марта. Я так и сказал об этом Зарине и ее брату. Но ты же с ней. У тебя с ней было. Ты ее... У нас был секс, отвечает Давид но я точно знал, что ребенок мой, и когда она его потеряла, лично убедился в этом. Как убедился? Распахиваю глаза. Сделал ДНК-тест. Я недоуменно моргаю, не сводя с мужа непонимающего взгляда, и тогда он объясняет. Его голос звучит резко, жестко и жестоко. Ей стало плохо при мне, и я сам отвез ее в клинику. У неё случился выкидыш, и я распорядился сделать ДНК-тест. Он оказался отрицательным, в чём я поставил в известность Тузара, моего на тот момент уже бывшего друга. У меня мороз идёт по коже от таких признаний. И от того, как Давид об этом говорит. Сухо и безэмоционально. Как будто речь идёт о какой-нибудь рукописи, которую он отправил на экспертизу. Распорядился? Но почему... Это моя клиника, Марта. Я отвёз Зарину в свою клинику. У тебя есть своя клиника? Да, в Мюнхене. Так совпало, мы как раз были в Германии. И не надо смотреть на меня, как на чудовище. Я не виноват в том, что Зарина потеряла ребёнка. Я лишь не позволил втягивать во всё это себя. Я не нахожу слов. Конечно, Давид прав, но я не подозревала, что он может быть таким... Жёстким, бескомпромиссным, равнодушным. Мне неуютно от его взгляда, которым он буквально меня прожигает. «Что не так, Марта? Или, по-твоему, я должен был жениться на женщине, которая мне изменила, и растить чужого ребёнка?» «Нет?» Шепчу, продолжая сжимать рукой простыню. «Наверное, я не знаю. Что касается нас с тобой, я не могу рассказать тебе всё». Слишком много людей здесь замешанное. Когда все закончится, я обещаю, что отвечу на все твои вопросы. Но когда я собрался жениться на тебе, меньше всего меня интересовал Тузар. И давай закроем эту тему. Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе принесли завтрак. Ты поешь, и мы поедем домой. Давид отъезжает от кровати и направляется к выходу. У самой двери останавливается и говорит, не поворачивая головы. «В одном ты права. Нам стоит поставить отношения на паузу, пока я не смогу тебе все рассказать. Не хочу выглядеть в твоих глазах лжецом. А пока будешь завтракать, постарайся вспомнить, кому ты говорила, что не умеешь плавать».